Энциклопедия. Отказ от насилия. Китайская поговорка. Лишь когда комар садится на твое мужское достоинство, начинаешь понимать, что любую проблему можно решить, не прибегая к насилию. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 11.